У меня есть храбрые друзья. Россия далёкая, чужая страна. Я понял, что неразумно говорить людям полную на все сто процентов, правду, если ты хочешь их в чём-то убедить. Во всяком случае, Том и Паули вытаращили на меня глаза. Возможно, зря я рассказал им, какой негодяй этот Вадим. И теперь, если они не захотят с нами пойти, получится, что я просчитался. В общем, ты говоришь, что этот тип опасен и способен на всё что угодно? Том наморщил лоб. <связывая> <связывая> и, да, ну, в общем-то, я замялся. Если я теперь скажу, что Вадим наоборот приятный человек, они мне уже не поверят. Надо было думать раньше. Ну, Вадим иногда бывает вспыльчивым у него уже случались неприятности с полицией, но в остальном, короче, он действительно опасный? Том вскинул голову и усмехнулся. Это круто. Круто? Неужели Тому понравился наш план? Неужели он поможет нам справиться с Вадимом? Вот было бы здорово. Знаешь что, Кира? Если тебе нужны два помощника для выполнения опасной миссии, Тогда ты обратилась по адресу, с улыбкой добавила Пауля. Супер, значит, моя затея не такая уж и глупая. У тебя уже готов план? спросил Том. Расскажи нам, только кратко, в двух словах, а то перемена уже заканчивается. Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. В чём же состоит мой план? Ну, я думаю, э, -э... Хм. В общем, плана у меня пока никакого не было. Ну, кроме того, что мы с Кирой появимся у Вадима не одни, а с подкреплением. Значит, ты еще не придумала ничего конкретного? Прищурилась Паули. Проницательная девочка попала в точку. Отрицать было бесполезно. К сожалению, ты права, признался я. Паули вздохнула. Ладно. Тогда давай подумаем вместе. Если я правильно тебя поняла, этот Вадим заявил полицейским, что твоя мама вместе с ним совершила какое-то преступление. На самом же деле, он совершил его один, но не хочет говорить правду, потому что твоя мама не собирается к нему возвращаться. Точно. Так оно и было. Тогда нужно устроить ему ловушку. Ловушку? Я ничего не понял. Разве бывают ловушки на людей? Я знал только про мышеловки. Туда кладется кусочек сыра, и когда мышка хочет его взять, срабатывает пружина, и ловушка захлопывается. Но ведь мышеловки совсем маленькие. Хоть я ни разу не видел Вадима, мне казалось, он в нее не поместится. Да, точно. Устроим ему ловушку повторила Пауля. — Кира, почему ты так удивлённо на меня смотришь? Не знаю. Как это Вадим и сыр? И вообще, разве бывают такие большие? Не успел я объяснить, в чём проблема, как прозвенел звонок. Кира, запомни, что ты хотела спросить у меня. Мы потом это обсудим. Возможно, на биологии мне придёт в голову что-нибудь стоящее. Уроки биологии мне нравились. Не потому, что меня интересовала сама биология, а потому, что господин Преториус любил кошек. А друзья кошек, вне всяких сомнений, всегда хорошие люди. В отличие от моей соседки Эмилии. Она просто ужасная. Вот и сейчас она обменивалась записочками с подлой Леонией. И я точно знал, что они пишут какие-нибудь гадости про меня. На одной я увидел свое имя. Ясное дело, что это не любовные послания. Ну и пусть. Меня интересуют более важные вещи, поэтому я решил не обращать внимания на этих глупых куриц. Я кот. Я секретный агент, выполняющий важную миссию. Господин Приториус, кажется, тоже заметил их оживленную переписку, потому что быстро подошел к Леони и забрал у нее листок бумаги. Дорогая Леония!» что ты написала, как-то связано с нервными клетками человека, которые мы как раз проходим. Ну, кроме того, что ты действуешь мне на нервы своей писаниной. Усмехнулся Преториус. Отдайте! Возмущенно воскликнула Леония. Вы не имеете права. Леония Вейхерт, имею я право или нет, решать уж точно не тебе. И раз вы с Эмилией обмениваетесь записками. И не участвуете в учебном процессе, вас ждут неприятности. Ну-ка, сейчас посмотрим, что ты тут написала. Приториус кашлянул и прочел вслух. Эй, Эми, знаешь, что мой папа говорит про русских? Они либо преступники и тогда страшно богатые, либо они честные и тогда такие бедные что даже не могут купить себе хорошую туалетную бумагу. Может, мы подарим Кире рулон туалетной бумаги, потому что она точно не богатая, если ее мать уборщица. Я чувствовал, как меня бросает то в жар, то в холод. Конечно, те строчки относились не ко мне, породистому коту у Инстану, а к девочке Кире. Но даже самому глупому коту было ясно, Какая подлая эта записка, и какая злая. Учитель, опустив руку с запиской, молчал. Весь класс тоже притих. Я не знал, хороший это знак или плохой, или вообще никакой. Наконец Преториус тяжело вздохнул. Леония, я не нахожу слов от возмущения. Мне даже не верится, Что ты всерьез могла написать такие глупости? Что скажешь? Сначала Леония ничего не ответила, только покраснела. Способность различать цвета действительно одно из преимуществ человека. Прежде я никогда не замечал, что у людей может меняться цвет лица. Интересное наблюдение. Леония, что скажешь? Теперь голос Приториуса звучал резко и сердито. Я э, я хотела залепетала Леония. Ее огромное самомнение съёживалось у всех на глазах. Что? спросил Приториус. Что ты хотела? Обидеть свою одноклассницу или рассказывать небылицы о стране, где ты никогда не была? «Нет, Я нет... Только хотела: И вообще это была шутка", оправдывалась Леония дрожащим голосом. Было видно, что она готова заплакать. Приториус мрачно стоял возле ее стола. "Шутка? Ты говоришь неправду. Ты слышала, чтобы кто-то засмеялся?" "Нет", тихо проговорила Леония. Приториус вздохнул. Моя дорогая девочка, я полагаю, что у фрау Розенблат будет достаточно оснований для выговора. Ой, нет! воскликнула Леония и в самом деле заревела. Интересно, что такое выговор? Должно быть, что-то очень нехорошее. Мне вдруг стало жалко Леонию. Я сказал: будет достаточно оснований. Я не говорю, что мы сейчас пойдем к ней. Хотя, честно признаться, у меня большое желание так и сделать, потому что я считаю эту писанину действительно отвратительной. Но вместо этого у меня есть предложение, как ты можешь исправить ситуацию. Так сказать, примирительно урегулировать конфликт между преступником и жертвой. Леония вытаращила глаза. Она явно не поняла ни слова. Я тоже ничего не понял. Тогда Приториус объяснил: "Вместо того, чтобы немедленно тащить тебя к фрау Розенблат, я решил, что будет лучше, если ты извинишься перед Кирой и угостишь свою новую одноклассницу мороженым. А она, возможно, расскажет тебе о своей родной стране, чтобы ты в следующий раз чуточку подумала" прежде чем утверждать всякую чушь. Тебе ясно? Леония кивнула. И возьми с собой Эмилию, продолжал Приториус. Мне кажется, вы просто ничего не знаете об одной из самых больших стран мира. Да и с доброжелательностью у вас плоховато. Ты согласна, Кира? я медленно кивнул. Хорошо, значит, договорились. Сегодня после школы вы это и сделаете, Леония и Эмилия. Но извиниться перед Кирой вам придется прямо сейчас. Кира, извини, пожалуйста. Хором выпалили Леония и Эмилия. Это было действительно глупо с моей стороны, добавила внезапно Леония. Я угощу тебя большой порцией мороженого. Ты выберешь его в моем любимом кафе. Идет?» И потом мы спокойно поговорим, я опять кивнул и в душе надеялся, что эти девчонки не станут расспрашивать меня о России.